Глава 24. Интоксикоиды. Дружба между мужчиной и женщиной – вещь невозможная. Между ними может быть страсть, вражда, обожание, любовь. Но только не дружба. Оскар Уальд. После объявления о произошедшем мне стало приходить огромное количество вызовов на интерком. И я просто его отключил. Забрав невесту, я отправился домой, собираясь хорошенько обдумать всю сложившуюся ситуацию. Придя домой, я, притворившись уставшим, отправился наверх и долго смотрел в окно, как там прыгали по веткам деревьев мои белки. Вспомнив о том, что они способны увеличивать способности псиона, я открыл окно и позвал их к себе. Моментально у меня в комнате собралась внушительная стайка этих умилительных зверушек. Я лег на кровать и закрыл глаза. Белки, перебравшись на меня, покрылись сплошным пушистым ковром, при этом о чем-то переговариваясь между собой. Постепенно я расслабился и перестал обращать на них внимание, а занялся анализом последних событий. И результат моих размышлений мне совершенно не нравился. Очень всё было подозрительно и просто здесь явно был какой-то подвох. Есть шанс, что император выжил и в какой-то момент может попытаться меня подменить. Ещё это может быть игра кого-то из великих родов, которые таким способом стремятся получить контроль над содружеством. Нельзя отмитать и тайный орден с его псионами. И, конечно, остаётся шанс, что это всё игра неизвестного мне игрока, который ведёт меня с самого начала, или совокупность всех этих факторов одновременно. Пока я размышлял, то постепенно и незаметно для себя заснул. Мне снился огромный корабль, созданный неизвестным разумом. Его размеры поражали: он был несколько десятков километров в диаметре и около 100 километров в длину. Внутри корабля были спрятаны миллионы живых существ. При ближайшем рассмотрении это оказались гигантские насекомые, очень похожие на виденные мною в экспедициях на красной планете. Все они пребывали в каком-то полусонном состоянии, и только в самом сердце корабля текла размеренная жизнь. Здесь находилась гигантская самка, похожая на богомола и муравья одновременно, которая непрерывно откладывала десятки яиц, а обслуживающие её трутни их быстро уносили. Другие же приносили ей пищу в виде живых дергающихся белок белого окраса. Они пытались сопротивляться, но королева была мощнейшим псионом, и стоило ей обратить взгляд на трепыхающуюся белку, как та замирала парализованная, но при этом все понимающая, до момента, когда ее разрывали на части клешни королевы. Она питалась не только плотью, но и эманациями страха. Ведь сами белки имели зачатки псионики». А каждая такая жертва с огромным удовольствием поглощалась ненасытной королевой. Внезапно королева насторожилась, и её взгляд посмотрел прямо внутрь меня. Я в панике попытался вырваться из её ментальной хватки, но был совершенно бессилен перед её мощью. Тут внезапно что-то укусило меня за нос, и я неожидано очутился в своей постели, а на моей груди сидела белка с обнажёнными клыками, с которых капали капли крови. Я почувствовал следы глубокого укуса у себя на носу, а по лицу текла струйка крови. Белка быстро облизнулась, слизывая кровь с моего лица, а я в ужасе наблюдал за этой вампиркой. Тут она упала на спинку и вся затряслась. Я тут же подумал, что она умирает, но это оказались конвульсии истеричного смеха. Это бесстыдно засмеялось над моими страхами, а через секунду все белки начали дергаться в приступах гемерического хохота. И я осознал, что они с легкостью считывают мои эмоции. Как и я их. От понимания этого мне самому стало смешно, и я расхохотался вместе со зверьками. Когда мы все успокоились, то та самая белка, укусившая меня, опять уселась перед моим лицом и послала мне образ страха и гигантского корабля, на котором я побывал. А сразу за этим показала картинку еще тысячи таких же кораблей, летящих в незнакомой звездной системе. Белка явно предупреждала меня о надвигающейся опасности. Но что я мог сделать сейчас, я не знал. Пока я не стану императором, я не смогу предпринять практически ничего. Можно попробовать строить флот на имеющихся верфях, но где взять такие суммы для финансирования этого проекта? Поэтому мне не оставалось ничего другого, как отложить этот вопрос на потом. Я просто заснул. Проснувшись утром, я не застал на себе моих белых, но их тепло ещё ощущалось мной. Всё увиденное ночью уже казалось просто сном и не вызывало того страха, Только два следа от укуса на моём носу говорили о том, что всё это мне не приснилось. Не став вдаваться в долгие размышления, я встал и окатившись в душе, выбежал на утреннюю пробежку. Молодой пес его уже ждал меня у выхода из усадьбы. Кивнув ему, я побежал по моему каждодневному маршруту. В процессе бега все ночные страхи совершенно выветрились из моей головы, и уже у дома я спокойно провёл ментальный спарринг со своим попутчиком. Я постоянно давил на него с разных сторон и с разным усилием. пытаясь расшатать его защиту, но не стараясь при этом её разрушить, а он учился вовремя реагировать на угрозу, выставляя усиленный щит со стороны нападения. После того, как я закончил тренировку, мы также молча расстались, и я направился в душ. Помывшись и переодевшись, я спустился в кухню и в шоке остановился на пороге. В воздухе пахло пережаренным хлебом и горелой яичницей, а у плиты, толкаясь, стояли мои невесты, что-то пытаясь приготовить. Но по ощущавшемуся амбре явно безуспешно. Что тут происходит? спросил я. От моего голоса обе девушки неожиданно вздрогнули, как застигнутые на месте преступления грабители. Мы пытались сделать тебе сюрприз, сказала Кристин, поворачиваясь ко мне со сковородкой в руках, на которой лежал подгоревший хлеб. И для чего вы это вдруг так внезапно решили приготовить мне завтрак? Мы подумали, что раз на конкурсе красоты это будет требоваться от его участниц, то чем мы хуже их. Поэтому захотели научиться готовить сами. Но у нас пока ничего не получается. Но за один день и не получится. Но ваше стремление к этому мне нравится, так что не останавливайтесь и продолжайте пробовать. В один прекрасный день у вас всё получится. А не удавшуюся пищу не выбрасывайте в утилизатор, а оставляйте у входа в муравейник. Я думаю, что муравьям без разницы ваша стрепня, а так их придётся меньше кормить. Сейчас принесут пиццу, так что заканчивайте эксперименты и давайте уже завтракать, а то на учёбу опоздаем, сказал я, направляясь ко входу, где меня уже дожидался курьер. Быстро перекусив, мы отправились на учёбу. По дороге все встреченные мне студенты старались со мной поздороваться, а их количество на моём пути сегодня просто зашкаливало. У меня создалось впечатление, что вся академия собралась с утра на этой дорожке, чтобы поздороваться со мной. Поэтому, проходя по ней, я лишь слегка кивал на их приветствия. Да, жизнь наследника империи становилась уже не так привлекательна. Когда же я вошёл в аудиторию, то весь класс встал и приветствовал меня, как приветствуют преподавателя. Поэтому, когда я уселся, то рукой подозвал старосту и попросил её, чтобы этого больше не повторялось. Я здесь студент, а правилами академии все студенты равны друг перед другом. Первым уроком шла история содружества. Но в этот раз ее вел совершенно другой преподаватель, и его повествование о событиях было заметно интереснее. Он много рассказывал о формировании в истории человечества высшей элиты и ее влияние на само содружество. Как оказалось, в начале империя пыталась подмять под себя все содружество, но постоянные бунты и восстания не давали возможности объединения, а удаленность руководства не позволяла вовремя реагировать на угрозы. Но все изменилось, когда ввели систему общего закона для всего содружества. А ряд государств из него входящих смогли отстоять свою независимость, а научное и промышленное превосходство позволили надёжно привязать к себе всех её участников. После этого те государства, которые выходили из содружества, очень быстро отставали в технологиях и через несколько десятков лет начинали ослабевать как в военной, так и в технической промышленности, а уже через сотню лет становились лёгкой добычей соседних доминионов. Впоследствии власть императора была ограничена советом десяти великих родов. И сейчас в империи и содружестве установилось шаткое равновесие если оно будет серьёзно нарушено то всё содружество могут ожидать серьёзные потрясения уже сейчас на границе содружества стали проявлять себя рыбовладельческие империи пытаясь прощупать надёжность обороны границ содружества охраняемых объединённым флотом под командованием императора сейчас в отсутствие прямой власти многие из центральных государств пытаются сократить количество кораблей высылаемых для патрулирования и уменьшить финансирование, пока это носит единичный характер, но однако тенденция. Власть императора хоть и не являлась абсолютной, но признавалась всеми участниками Содружества, а сейчас настал момент, когда баланс сил серьезно нарушился и в империи возникло безвластие, так как Совет не имел права распоряжаться Объединенным флотом Содружества. Преподаватель вел урок с явным прицелом на меня в качестве будущего императора, И в принципе, рассказывала он интересно, что было заметно по внимательно слушающим его студентам. Когда закончился урок, мы втроём спустились в столовую, и там опять заказали пиццу, что, конечно же, стало меня немного напрягать. Пора вспомнить ещё что-то из продукции быстрого питания. Хотя бы взять те же хот-доги и картошку фри. Этим определённо стоит заняться, а то пицца уже не так интересна и начала уже надоедать. Когда мы ели, к нам подсело мой личный репортёр Миранда. Анна была очень возбуждена и как только приземлилась к нам, начала рассказывать последние новости. Вы не представляете, что творилось вчера после интервью. Меня завалили предложениями по работе не только от агентства Академии, но и самые крупные СМИ содружества, но я всем отказала, сославшись, что данный вопрос нужно уточнять у будущего императора, так как я работаю на него. Ваше предложение провести конкурс красоты вызвало не меньший фурор, чем известие о смерти императора. Сейчас я завалена миллионами сообщений с просьбой прояснить условия конкурса, поэтому я набралась смелости прервать ваш обед и прошу разрешения озвучить основные требования к участникам и условия проведения конкурса. Я уже создала необходимый сайт, а ваш юрист успел оформить на это всё права и разрешение на эксклюзивное проведение конкурса. У нас уже сотни тысяч запросов от мировых СМИ на возможность трансляции первого конкурса, проводимого в нашей академии. Я покопался в пришедших сообщениях и найдя письма от юристов выбрал тот, в котором была представлена программа и условия конкурса. Они практически не отличались от обговорённых вчера вечером, и я подписал их к применению на конкурсе, после чего отправил дубликат Мирандине и её интерком. Но, к сожалению, обсудить что-либо ещё мы уже не успевали. И договорившись встретиться вечером, мы втроём отправились на следующий урок.